Глава третья. Мне не спалось. В огромной квартире Злата не чувствовала уюта и домашнего тепла, словно приходилось ночевать в элитном, но совершенно пустом отеле. Я лежала на гигантской кровати, слушала тишину и тупо пялилась в потолок, понимала, что завтра предстоит долгий и тяжёлый день, а смены никогда не бывают лёгкими, но не могла заставить себя уснуть. Глаза не смыкались. точно на пружинах раз и открывались обратно. Давал знать тот факт, что Златан безмятежно дрыг в соседней комнате, а я уверена, что его-то здоровому сну ни что не мешало. Он был далеко, но непозволительно близко за тонкими стенами, рядом со мной. Казалось, за 8 лет давно должно отболеть, рассосаться, перестать соднить в груди. Тем более расстались мы некрасиво, грязно, не обошлось без взаимных обвинений. А как иначе? Я не смогла бы простить измену никому, даже тому, кого считала самым близким своим человеком. Долгие годы я собирала себя по осколкам, возрождала из пепла. Меня пугали новые отношения. В каждом мужчине я изначально видела предателя. Отдала всю себя учёбе, стала лучшей на факультете, подающим надежды молодым специалистом, которого с руками были готовы оторвать в любой столичной клинике. А в итоге молодой специалист уехал в маленький областной городок, где работал практически за еду. Ничего. Это мой личный выбор. Я о нём не жалела. Не за что бы не обратилась к Злату, если бы не безвыходная ситуация. Мне тяжело находиться рядом с ним. Я словно опять становлюсь той доверчивой юной девчонкой, щёки которой загораются краской при виде Златона. Это опасно и глупо. Люди ведь не меняются, орки тем более. Нужно помочь его брату спастись от Виктора и разойтись навсегда. К его чести Злат поднялся с позаранку, приготовил подобие завтрака, если считать голый кофе завтраком, и без единой претензии повез меня на работу. Я бессовестно дрыхла всю дорогу. Иногда просыпалась, видела на навигаторе, что ехать еще два часа, час, сорок минут и засыпала опять». Златан обожал скорость, но я не боялась и не всматривалась панически в полосу дороги, не хваталась за ручку на каждом опасном повороте. Доверяла ему на подсознательном уровне. Когда машина Адрона остановилась у больницы, местные сплетницы притаились. Тетки из регистратуры, про себя я звала их филиалом КГБ, ибо все узнают и всех допросят, высунулись из окон, только бы узреть, кого это возят на таких тачках». Наш городок хоть и располагался не так далеко от столицы, но уровень жизни здесь был совсем другой. Разумеется, иномарк хватало как и зажиточных людей, но среди богатеев никто не работал в больничке. А тут взревел мотор, взвизгнули тормоза, и злат высадил меня у самого парадного крыльца, ещё и дверь открыл, помогая выбраться. Джентльмен, ничего не скажешь. Во сколько тебя забрать? Спросил он без улыбки, словно нёс тяжкую повинность. Вчерашний разговор не прошёл даром. Между нами словно опять выросла стена из обид и упрёков. А? Что? Да я сама, попыталась отказаться, но потом поняла, что для поддержания легенды, да и для собственного спокойствия нам лучше чаще оставаться вместе. Заканчиваю около 4, но приежей к 5. Я хочу домой забежать. Договорились. Как раз заедем в мой офис. Почитаешь документы по состоянию Платона. Злат мрачно добавил: "Не думал, что ты будешь работать в таком месте". Он кинул быстрый взгляд на двухэтажное неприметное здание, видавшее лучшие свои годы лет 20 назад. Сейчас оно практически рассыпалось на глазах, но выбирать не приходилось. А что твоему взору неприятно лицезреть бедность? Не удержалась от укола. Нет, просто удивительно, как ты зарываешь свой талант в землю. Я помню, с какой страстью ты подходишь к любому делу. Неужели не захотелось уехать куда-нибудь подальше? Мало ли городов, где требуется специалист и твоей квалификации. Лучше уж вообще не работать, чем тратить время здесь. Тебя спросить забыла. Зла, честно. Давай ты не будешь меня осуждать и учить жизни. Не буду. Мне вообще плевать. Легко согласился он и театрально прижал к себе: "До вечера, родная. Уже скучаю по тебе". Клянусь, тётки КГБшницы синхронно закашлялись на этих словах. День, как и предполагалось, прошёл в суматохе, спорах, недовольствах и постоянном желании послать всё к чёрту. Я сама того не желая, постоянно возвращалась к словам Златана. Да что он знает про мою жизнь, про мою работу? Какое имеет право осуждать? Почему для меня так важны его слова сейчас, через столько лет после разрыва? Пусть управляет своим бизнесом и не лезет в мои дела. Я сама решу, где работать и чем заниматься. После обеда ко мне заглянула заведующая. Нина Степановна улыбнулась широко-широко, но понятно, ей уже донесли про моего ухажёра. Она седовласая и очень худая, почти тущая, была грозой всех ипохондриков и вообще мировой тёткой. С своих врачей в обиду не давала. Как могла, пыталась нам то премию выделить, то лишние часы набить. Дианка, как твоё ничего? Присела она на кушетку. Я повела плечами. Ничего. Говорят, парень у тебя появился. Молодой, красивый, статный. Она хитро сосхирилась. Давно вы того, ну, встречаетесь? «Не очень. Как-то закрутилась. Сама не понимаю, как так вышло». «Слушай, а иди-ка ты сегодня пораньше домой», — подмигнула мне заговорчески. «Пациентов по записи нет, срочных в больницу отправим, или я сама гляну. Подстрахую тебя». «А ты марафет наведи, да сходи куда-нибудь со своим кавалером. И так смену тянешь за Палыча. Какая уж тут личная жизнь, если все пашешь. Я тебе табель закрою, не бойся. Разок можно». Елена Степановна всегда относилась ко мне с симпатией, сетовала, что я совсем одна, даже кошки нет. Относилась хоть и строго, но с заботой. Теперь вот выодышевилась, объяснить ей, что мне торопиться некуда, было попросту невозможно. Да меня заберут, пыталась успокоить её, но она была непреклонна. Уходи и всё тут. Что ж, так даже лучше. Успей переодеться до да забрать минимальный набор одежды для совместного проживания со Златоном. Шутку он зубную мне, конечно, нашел, но не буду же я пользоваться чужими вещами и трусы просить на прокат. Я уже освободилась, написала без 10:3. Выезжаю, лаконично ответил Златан. Всё-таки имелись у него определённые плюсы. Он никогда не забывал о своих обещаниях и оставался хорошим бывшим мужем, хотя номинально и настоящим, настолько, насколько это вообще возможно. Я шла мимо однотипных многоэтажных муравейников и не могла отделаться от ощущения чужого взгляда. После полудня было малолюдно. Основной поток тех, кто уезжал на электричке в столицу на заработки, уже схлынул, и сейчас в переулках между домами попадалось не так много людей. И все они куда-то спешили, глазами уткнувшись кто в землю, кто в телефоны. Коллеги по работе, жившие тут с рождения, говорили, что раньше было совсем уныло, но сейчас, когда народ активно начал селится здесь за неимением денег на квартиру в столице, город начали облагораживать. У меня почти не было времени гулять по городу, только и успевала замечать, как сносят многочисленные палатки в центре. Одни сносят, другие строят. Но была одна деталь, которая изначально и привлекла меня. В центре города на вокзалах было полно спившихся людей, бездомных. И если для обычного человека это скорее минус, то для меня только плюс. Люди – лучший индикатор низшей нечисти. В местах, где обитают низшие, люди долго не задерживаются. Вдруг на меня налетел неопрятный здоровяк с длинной спутанной бородой, которой намертво что-то присохло. В нос ударил застарелый запах пота и алкоголя. Такой не выветрится, даже если одежду хорошенько простирать. Красавица, помоги дедушке до электрички дойти. Денег на билет едва насобирал, надо домой. Он цеплялся за меня, и по тому, как заплетались его ноги, казалось, отпустил он меня, тут же упадёт. Опасности от него я не чувствовала, а у рынишей нечисти на нём не было, помурчилось. Но естественная брезгливость против нечистоплотности боролась во мне с чувством долга. Как врач я никогда не могла пройти мимо человека, если ему нужна была помощь. Однако мужик счёл мою извилинку отказом. Лицо исказилось, на нём отразился страх. Он дёрнул меня за руку сильнее. Пожалуйста, ну что тебе стоит? Идём скорее. Так, так, так. Он явно не на электричку боялся опоздать. Простите, я тороплюсь, легко стряхнула с себя несчастного и вывернувшись, юркнула вперёд. Нет, ты пойдёшь со мной, взревел бородатый, попытался оттаговать меня со спины. Но едва я повернулась, как в паре сантиметров от моего лица руку нападавшего задержал невесть откуда взявшийся незнакомый черноволосый мужчина. Так, приятель, девушка тебе уже сказала, она торопится, металлическим голосом отрезал он. Я сморгнула, переводя взгляд с одного на другого. Спаситель, худой, темноглазый, очень молодой, возможно, вообще студент. Вот он, вот от него как раз явно веяло аурой нечисти, но при этом не такой зловонный, как у низших. Странно. Может быть, какой-то переходной тип вроде чёрта? В любом случае нужно было давать дёру, пустить их двое сами разбираются. Развернувшись на каблуках, кинулась ближе к дому. Это было вполне в духе Виктора: подослать камня какого-нибудь бездомного, заставить того на опасть, чтобы потом самому же спасти. Он вообще был любителем сложных комбинаций. И куда уж без неё определённой театральности. В этом они со Златовым, пожалуй, были похожи. Вот только уже на подходе к дому сбросила шаг. Тот самый парень стоял неподалёку от подъезда и говорил по телефону, неподалёку и вместе с тем на отделении. Если бы я до этого не столкнулась с ним ранее, с такого расстояния ни за что бы не почувствовала бы в нём нечисть. По спине поползли нехорошие мурашки. Как он оказался там? Телепортировался, что ли? чуть прищурилась, набрасывая в голове план действий. Ладно, ладно. Сейчас выясним, кто ты такой. И в последний момент, сменив направление, юркнула в чужой подъезд, успев поймать дверь за выходящим оттуда человеком. Да, проследили от больницы до дома, как ты и просил, Владан, отрепортировал Александр в трубку, привычно отмахиваясь от мыслей братьев, крутящихся у него в голове. Алкаш только пристал по дороге, пришлось вступиться. Орк на том конце провода разозлился. Так она вас видела? Я думал, на тебя можно положиться, Алекс. Вы этого алкаша ещё на подходе должны были поймать. Профессионалы хреновы. Александр скрипнул зубами, услышав слишком уж знакомые нотки в голосе старшего из братьев Одронов. Очень напоминали тон, каким любил получать серп. Но не говорить же ему, что в это же время Алексей с Мариной были на свидании, и он несколько отвлёкся, наблюдая. В конце концов, они действительно всё проверили. Угрозы не было ни малейшей. Злат, при всём уважении, ты мог бы сюда нагнать целую бригаду из Цербера. Дид бы не отказал, но ты сам настоял, чтобы охранять девушку приехали именно мы. Ладно, я уже еду. Берегите Баюна. Нового нам взять будет негде. Злат бросил в трубку. Какой-то он нервный стал. Хм, а вот и она. Алекс краем глаза заметил девушку, подходящую к дому, но она вдруг свернула совсем не в ту сторону, в какую он ожидал. И зачем доктор шел в первый подъезд, если живёт в третьем? Мысленно предупредив братьев, Алекс пошёл в её сторону. Благо, почти сразу дверь открылась, выпуская очередного жильца. Он сделал всего пару шагов, как услышал тихий ракучащий звук. будто кошка мурлычет слышал сказку про волка погнавшегося за маленькой девочкой отдающийся в ушах голос заставил стать столбом замереть эй алекс что там у тебя голоса братьев внутри него остановились всё тише я расскажу тебе одну очень страшную сказку страшную для волка перед лицом плыли звериные глаза с вертикальными зрачками как у кошки Кровь пульсировала в венах, словно танцуя под звук невидимых барабанов, что стучали в ушах. Однажды, тёмной и тёмной ночью, словно всё тело пронзило током, женский крик вырвал из ступора. Он обнаружил себя сидящим на полу подъезда, а напротив бессознание лежала Диана. Алекс давно привык к нештатным ситуациям. Вся его работа была сплошной нештатной ситуацией, но вид бледной девушки, лишившейся чувств, вызвал у него легкий ступор. Это в планы по защите Дианы не входило от слова «совсем». На секунду даже голоса братьев в голове утихли, словно закоротило электричество. Бум и кругом тишина. Полнейшая, пугающая, потому что непривычная. Только кровь до сих пор билась в барабанных перепонках, а во рту пересохла. Но затем всё вернулось в норму. Ты что наделал? Удивлённо отозвался Алексей, переключаясь со свидания, и на фоне его мыслей что-то щебетал голос Марины. Да вроде ничего, я её даже не трогал, неуверенно подумал Александр. Она меня заговорить, видимо, попыталась, а потом рухнула без чувств. Такое чувство, что она нашу связь умудрилась испортить каким-то образом. Я вас слышать перестал. Мы тебя тоже Интересно, ее поднять или лучше оставить лежать? Девушка была мила и казалась совсем беззащитной, тоненькая и худенькая. На лице выделялись лишь глаза с губами, ресницы длинные, как будто кукольные». Каштановые волосы затянуты в высокий хвост. Она нравилась Алексу на подсознательном уровне, но нравилось ровно до тех пор, пока не попыталась запудрить ему мозги. Пока он размышлял над тем, как быть с Дианы, та распахнула тёмно-карие глаза, уставилась на него со смесью непонимания и горячей решимости действовать. "Я от Златана", поспешно сказал Алекс, подавая ей руку, думая, скрываться уже не имеет смысла. Чем докажешь Девушка помощь не приняла, поднялась сама, отряхнула юбку. Можешь позвонить ему и спросить? Меня зовут Александр. Я из Цербера. Возможно, ты что-то слышала про наше охранное агентство. Ничего. Владелец Цербера, господин Дитрех Адрон, про него ты тоже не слышала. Девушка неоднозначно повела плечами, мол, продолжай. Позвони Златону, спроси про меня. Диана скептически осмотрела его пожевав пухлую губу. Она всё же набрала номер Злата, поколебавшись, и поставила звонок на громкую связь. "Златом, объясни Диане, что мы свои", попросил Алекс со вздохом. "Вы?" она сощурилась. "Вас много. Дини, не переживай, эти близнецы твои телохранители, и все адроны доверяют им почти как себе". Голос Злата звучал почти благожелательно. "Ты с ними обязательно познакомишься". Если учесть, что несколько минут назад он лютовал, перемены выглядели особо неестественной, с другой стороны, подумала Алекс, Влад просто не хочет спугнуть Боюна. Да и стево ему огрызаться на неё. Хотя бы на девушке не срывает своё плохое настроение. В следующий раз предупреждать надо, пробурчала Диана. Этому Александру повезло, что я не стала стрелять. Ты же сам сказал носить пистолет с собой. А если бы я решила не заговорить, а пристрелить? Ну ты же так не решила, безмятежно ответил Златан. Какая я молодец. А вот она особо вежливой быть не пыталась. Чуствовался в ней стержень, может даже лёгкая стервозность в хорошем смысле. Эта девушка была не из нежных овечек, решительная, упрямая. Она поджимала губы и всем видом показывала, что при необходимости будет сражаться. Давно вы знаете Злата и Дитриха? спросила она, повесив трубку. Мы давно знакомы с семьёй Адронов. и работаем на Цербер уже несколько лет. Не стал скрывать Алекс. Но Цербер принадлежит Дитреху, а не Злату. Считай, что Златт нанял нас для своей защиты. А кто вы? Черти? Начала предполагать, когда они вышли из подъезда и пошли к её дому. Кто ты из высшей ничтости? Хотя нет, у вас другая энергетика. Мы оборотни. Хм, понятно. Кажется, она задумалась над чем-то. У тебя блок какой-то на разуме стоит, да? Защита какая-то магическая. Не тактично задавать такие вопросы малознакомой нечисти. Считай, что это блок, и в следующий раз не стоит лезть ко мне в голову. Договорились? Да, прости. У него с братьями была тайна единое сознание на троих. Все то, что видел и слышал один, знали и другие. У них не могло быть секретов друг от друга, даже самых сокровенных. Они настолько привыкли к постоянному присутствию друг друга, что не представляли, каково это лишиться голоса в своей голове. Много лет они жили изгоями, думая, что не способны ни на что человеческое. Они исполняли приказы жесткого серпа Адрона, выполняли любое его поручение, не имея возможности отказать, потому что их разум был подчинен ему». считали себя монстрами, сломанными людьми. Потом вместо серпа Цербером стал управлять его младший сын, Дитрих. Он не приказывал, он просил. Он позволил им жить нормальной жизнью. Он обращался с ними как с братьями. А потом они встречали обычную человеческую девушку Марину. Она не знала о ниצти, любила путешествовать и зависать в клубах. Кому-то она могла показаться капризной и избалованной, но Марина научила их чувствовать, по-настоящему любить, гореть эмоциями. Она до сих пор не знала, с кем связалась, думала, что встречается с одним из трёх близнецов. Но недавно братья решили ей признаться. Не совсем признаться, конечно. Для начала сказать, что они втайне встречались с ней все по очереди, потому что она понравилась каждому, и они не захотели её отдавать кому-то одному. Если она поймёт, если не осудит, что вряд ли. Тогда ей можно будет рассказать и о другой их тайне, если она, конечно, не возненавидит их после того, что узнает. Осталось только подобрать нужный момент и продумать пути отступления на случай, если Марина не сможет принять их такими, какие они есть. Александр с ужасом думал, что возможно им придётся лишиться Марины, все те полгода, которые они провели вместе. В общем, Диан и Алекс ничего не собирался объяснять, это не в его правилах. Если Злату понадобится, сам сообщит. Зато теперь понятно, почему она потеряла сознание. Попыталась влезть в общее сознание своими сказками и потерпела неудачу. Позволь мне войти в квартиру первым, мягко отстранил Алекс Диану, дёрнув её дверь на себя. Я сомневаюсь, что в моих аромах кто-то пробрался, вздохнула она. Но удачи, не имею ничего против. Я стояла под собственной дверью и думала над тем, что произошло. Мой дар обычно работал безотказно, а тут я только влезла в разум Александра, как не знаю, как это объяснить, будто дотронулась до оголённого провода. Меня попросту откинуло в сторону, очнулась на полу, а в голове трещало, как после долгой ночной гулянки. Бр. Я с подобным ещё не сталкивалась. Не сказать, чтобы я в принципе часто пользовалась своими силами, но обычно меня не выкидывало прочь. Может, не стоит лезть к Платону? Вдруг за годы я растеряла свои навыки и сейчас не смогу ничем ему помочь. Может быть, этот знак совет мне держаться от своего дара подальше и не пытаться применять его на другой нечисти. Всё чисто. Александр махнул рукой, разрешая войти в квартиру. Но этого следовало ожидать. Я разулась блаженно. Я разулась. Блаженно потянулась. «Дома всегда спокойнее, пусть даже дом этот и временное твое убежище». «А где твои братья?» — уточнила, закидывая сумку на комод у зеркала. «Мы стараемся не показываться вместе», — коротко ответил Александр. «М-м, понятно». Кивнула я, хотя не поняла абсолютно ничего. Но решила не допытывать малоразговорчивого оборотня вопросами. Очевидно же, что этот оборотень не спешит разболтать свои тайны. Так чего лезть к нему?» Налей тебе чаю, изобразила радушную хозяйку. Мне нужно полчаса переодеться и собраться. Могу даже бутерброд состряпать. Перекусишь пока? Нет, спасибо. Я просто посижу. Он уселся на табуретку на кухне и просто прикрыл веки, будто собирался медитировать. Я пожала плечами. Как хочешь. Мне же меньше маруки с поиском чайных пакетиков и чистых кружек. «Так, надо достать сумку с андресолей и взять необходимый минимум. Не забыть косметику, таблетки и...» Я не успела додумать, потому что услышала, как Александр произнес имя Злата. Выйдя из комнаты, поняла, что мой новоявленный телохранитель разговаривает по телефону. «Да, курьер с цветами. Поднимается по лестнице». «Проверил. Человек. Просто предоплаченный заказ в цветочном». «Ладно, раз не от тебя». В этот момент в дверь позвонили». Я сам открою. Улыбнулся мне мужчина, вставая со стула. Он ещё и через стены видит, что ли? Что за странный оборотец? Нахмурилась я, когда за дверью оказался самый обычный курьер. У меня заказ для Он запнулся, сверяясь с бумажкой. Для Дианы. Я Диана, ответил мой телохранитель и, забрав цветы, закрыл дверь прямо перед носом у ошалевшего от такого поворота паренька. Он на миг прикрыл глаза и кивнул в каким-то собственном мысле. Значит, это не от Злата, уточнила на всякий случай. Хотя действительно, с чего бы это бывшему мужу дарить мне цветы? Нет, это был большой букет кроваво-красных роз, упакованных в целлофан. Вздохнув, я поплелась в спальню за единственной на всю квартиру вазой. В один из дней рождения на работе от чего-то решили, что несуразная глиняная ваза это отличный подарок. Что ж, вот она, так и пригодилась. К тому моменту, когда я вернулась, в руках у моего охранника обнаружился серый конверт. Был в цветах, но какой бы то ни было магии на нём нет. Отравляющих веществ тоже не чувствую.